Глава 18. Проснувшись, я несколько секунд просто слушал долетающие звуки и вдыхал запахи, невольно улыбаясь. Зэта возилась у двух конфорочных плитки. Полноценной кухни в комнате общежития не предполагалось, как и установки пищевого комбайна. Девушка негромко погромыхивала посудой и мурлыкала песенку себе под нос. Тихая, семейная диля. которую так грубо разрушил прилично набитый рюкзак, стоящий на табуретке. Бросился в глаза, стоило мне их открыть. Чёрт, совсем не отказался бы, затянув Филиппов со сборами и оформлением документов. Но нет, в этот раз у него всё вышло сделать в срок. Доброе утро, радостно поприветствовала меня Зета, крутанув зажатой в руке ложкой над длинной ручки. Доброе, признал я. Синта уже переоделась в легкие тонкие камуфляжные брюки и куртку, поверх которой на время готовки повязала фартук. Зрелище получилось прямилое. Конечно, выбор одежды производился по критериям от эстетики далеким. Нам пришлось поломать голову, подбирая синте облачения для экспедиции. Чтобы и сенсорам мешало работать по минимуму, и при этом не рвалось в случае задетого сучка. На завтрак у нас омлет с зеленью, овсяная каша, тосты с ветчиной и кофе-латте-пай. С ясным видимым удовольствием отчиталась девушка. Через 5 минут можно садиться за стол. Тут же её лицо выразило некоторое сомнение, а взгляд скользнул мне за спину. Если ты, конечно, голоден, ужасно хочу есть. За ночь проголодался. Почти не покривил душой я, сам так жеглядясь на крепко увязанную верёвкой стопку упаковочного картона. 4 дня назад мы занесли в комнату 120 кг сублимированного мяса с специями в фабричных коробках, спрессованного и нарезанного в виде таких чипсов. Хочешь жуй с пивом, хочешь бери с собой на охоту или в длительный поход. Соотношение пищевой ценности к килограмму массы для второго применения идеальное. На природе из обезвоженных консервов почти любое простое блюдо приготовить можно. Только крупа нужна либо макароны, котелок и вода. Да, вода это главное. Для достижения рекомендуемого минимального значения энергии требуется поглощение примерно 89 кг пищи. Щуйчий килограмм проседал каждый раз, стоило мне вдобавок пить со воды, чая или сока. Создавалось полное впечатление, что целенаправленно поглощаемая закуска к пенному напитку, даже не пытаясь перевариться в моём желудке, сразу проваливалась в пространственный карман и только смешиваясь с водой начинала перерабатываться. Ну и хорошо, наверное. Завтракали мы вместе. В смысле, я не торопясь насыщался, а Зета, сидя напротив, с этой сиденнопротив сумереотварённым видом привычно наблюдала за этой картиной. Последние четверых суток нам не нужно было куда-то спешить, что-то делать, кроме набора биомассы, чтоб её, ее... и мы с радостью подарили их друг другу. Держали за руки и смотрели вместе фильмы и сериалы, удобно устроившись на диване и обложившись подушками. Благодаря последнему я сделал, в общем-то, ожидаемое открытие. Под хорошее зрелище 40 кг чипсов в день нечувствительно сажать, в общем-то, даже и не сложно. Ещё Синта мне все эти дни готовила, сходу монополизировав эту обязанность. Что мне оставалось только приветствовать. Категорически не хотелось питаться лишь необходимым для поглощения виредкомплексом сухомяткой. Я думаю, синьовласка меня ещё и от стирки с уборкой отстранить попыталась бы. Но эти функции современной бытовой техники, принадлежащей общежитию, успешно решала для всех жильцов совершенно самостоятельно. Хотя вот, например, как самая обычная по виду стиральная машина умудряется одежду не только сушить, но и отглаживать, я так и не понял. Разумеется, я в мыслях нет, нет, да и сравнивал с эту ихок. Делать этого, учитывая все обстоятельства и различия синты и колдуньи, конечно, не стоило, но, что называется, пытаясь не думать о белой обезьяне, я невольно делал это наоборот чаще. Вот удивительно, но супергероиня в быту сама скорее нуждалась в заботе. Домашние дела для птицы всегда были, если не в тягость, то обязанностью, которую ей, пока она командовала джаз и оборотнем, попросту не на кого было скинуть, а забить ответственность не позволяла. Может именно поэтому у нас и забуксовали приготовления к помолвке. Мы оба оказались не готовы к потенциальному бракосочетанию. Я не потрудился узнать, как Ястреб себе представляет семейную жизнь с кем-то. Не путай с вынужденным молодёжным общежитием на базе защитников. У меня даже мысли не закралось, что для неё между нашим тогдашним сожительством и новой формой общественно одобряемой связи будут какие-то отличия. О самой Хоук, скорее всего, нахваталось представление о браке еще в детстве, глядя на одинокую мать и семьи соседей. Можно винить слепой случай с течением обстоятельств и в происке противников. Но если посмотреть правде в глаза, в итоге получилось, что получилось, не в последнюю очередь, потому что мы перестали друг друга понимать. Вернее, зашли в своих отношениях в область, где понимания никогда и не было – а заранее неромантично и скучно согласовать, чего оба от себя и второй половинки ждем, не догадались. Более того, боюсь, что я бы не выучил этот самой жизнью преподанный урок, если бы не бегство из США и столь контрастная с прошлой жизнь в России. Мозги мне прочистило знатно. Отнюдь не уверен, что мог бы в полной мере наконец оценить, как мне на самом деле повезло с Зетой, девушкой, заведомо выбравшей мою сторону и ради этого отказавшейся от всего своего». В прямом смысле, вплоть до жизни, авансом навсегда. На этом фоне ее недостатки, вроде невозможности родить мне биологическое потомство или жестких обводов корпуса под одеждой вместо мягкой теплой кожи, несколько мешающих наслаждаться обнимашками, честно говоря, совершенно терялись. А Хук, наверное, то, что я испытывал к ней, сейчас можно назвать чувством вины. Ее влюбленность, для меня она тогда пришлась как никогда кстати». Я ведь не знал, что верну Синто уже в течение ближайших месяцев. У меня вообще не было никакой гарантии, что получится хоть что-то. Да, я спас птице жизнь, помог преодолеть кризис суперспособностей и не мутировать, дал время и возможность без риска взять магию под контроль. Но и сама она дала мне душевные силы не опустить руки. Да и не справился бы я с воскрешением Зет и без ресурсов супергеройской базы и средств, заработанных через небесный свет. И потом зарплата одного из директоров-учредителей мне очень пригодилась. А что я теперь мог дать птице взамен? Вряд ли удаленное курирование создания ракетной системы высотного вывода элементов рефлектора можно считать адекватным ответом. Работа. Она работа и есть. Время, да? Я заметил, как выражение лица Синты неуловимо изменилось. Девушка молча кивнула. Ну что ж... Я тебя бросил, потому что выбора не было, но взамен спасу наш мир, где ты спокойно сможешь жить дальше. Звучит хоть и пафосно, но во всяком случае не выглядит жалкой отговоркой. Вполне себе хорошая, годная отговорка, правда же? Воздушный порт Наукограда состоял из двух частей. Огромнейшая площадка для разгрузки дирижаблей напоминала космодром из фантастических книг. Поистине безбрежное поле, заложенное без зазоров гигантскими бетонными шестигранными плитами. Поверх, разумеется, всё это пространство расчерчивали потёртые и побитые непогодой линии разметки, несколько ослабляя визуальный эффект твёрдого озера. Но в остальном сразу чувствовалось, что это именно порт. С махинами Ангаров из складов, ничуть не уступающих размерами небесным гигантам, и целым городом другой собственной инфраструктуры. Взлётно-посадочная полоса для крылатых и бескрылых машин, тяжелее воздуха, скромно притулилась у противоположной окраины Лобачевского, и на фоне соседа гиганта казалась маленькой, прямо-таки камерной. Как и здание, находившееся рядом с вокзалом, ни в какое сравнение не шло с небоскрёбом на Баку, только длиной в 3 км, тоже носящим гордое звание аэровокзала, только для неуспешных небесных китов. Местные байки гласили, что новички всегда путались, откуда им влетать, и это несмотря на помощь умных программ и андроидов. Слишком уж моль селён оказывался контраст, чтобы поверить, что вот из этого маленького уютного домика открывается быстрый путь в любую точку страны. «Баек я этих успел наслушаться от инженеров, доводящих шасси ЗТ -э до ума, поэтому сильно удивился, действительно почувствовав некоторую неуверенность в правильности выбора пути, следуя за синтой по пустым лестницам и коридорам. Зал ожидания, конечная точка маршрута, и вовсе оказался маленькой опрятной комнаткой с мягкими диванчиками и трогательными тюлевыми занавесками на окнах. И он даже оказался, о чудо, не пустым». Тина, что тебе непонятно в фразе ты со мной не летишь? Аргументация. Вам необходима моя поддержка в работе на территории Нии. Это прописано в нашем трудовом договоре. Филиал Северо-восточный относится к обособленной территории Нии. Да я туда уже 10 раз летал без тебя. В этот раз ты чего рвёшься? Перебил свою электронно-механическую секретаршу Михаил. Только четыре раза и в роли подчинённого не завывай уровня, которому не требуется ничего организовывать. Бесжалостно припечатала кибердевушка, сменившая ради поездки свой неизменный белый халат на тонкое модное пальто. И что, накрасила ресницы? Покидать рюкзаки в попутный вездеход и самим влез следом. Вот и вся организация. Похоже, мы подошли к середине спора, а не к началу. Филиппов явно утомился общаться со своей помощницей. И ты прекрасно сможешь отследить всё удалённо. Благо, сейчас не начало века. Я ведь в конце концов даже пассажирское место на тебя не забронировал. Я прохожу по разнорядке оборудования. В ведомственном реестре 4319 есть запас по грузоподъёмности. И сидеть во время длительного нахождения в стратегическом состоянии мне не требуется. Мастерски проигнорировав предыдущий аргумент учёного, развёрнуто высказалась андроид. Я уже знал, что помощников, точнее помощниц учёных в предельно человекоподобной форме централизованно на всю страну выпускает опытное производство ИИ, системы автоматизации. По сути, подобные роботы максимально возможно близко стояли к понятию эмуляции искусственного разума. Когда сдешними кибернетиками была доказана невозможность создания ИР ER из ИИ, именно по такому пути пошли учёные робототехники и программисты из России. Да-да, тот самый асимметричный ответ и свой особый уникальный путь, не имеющий аналогов, как мы умеем. Собственно, из-за этой особенности по своей помощнице Филиппов и не мог тине прямо приказать отстать. То есть мог, но на каждый прямой приказ, не связанный с непосредственной научной темой, то есть организационные и административные заморочки, потом требовалось писать пространную объяснительную. Поэтому мой уже можно с полным правом сказать, шеф, предпочёл продолжать вяло спорить с машиной дальше. Точнее, продолжал, пока не вмешался Зэта. По моему анализу, организационная помощь вам, Михаил Сергеевич, может пригодиться в предпоследней точке маршрута, в полевом постоянном научном лагере L14. Однако для работы там требуется техника стандарта защиты не ниже шестого, в том числе и по климатическим причинам. Коэффициент отражения вашей искусственной кожи Тина показывает, что диполимеризация силиконового композита начнется уже через 30 минут при внешней температуре минус 25 по Цельсию, а косметика кристаллизуется и осыплется и того раньше. Ого, значит мне не показалось насчет ресниц. Электронная помощница научного сотрудника, выслушав спич, Замерла на секунду, а потом молча повернулась на каблуках и вышла из зала. «Спасибо. Устало поблагодарил меня руководитель нашей маленькой экспедиции. Не знаю, что на тину нашло. В последние несколько дней она ведет себя стройнее обычного, но тесты проходят». В подтверждение слов Михаил продемонстрировал мне экран своего ПКУ с зелеными отметками. «С другой стороны, менять помощника – все проклянешь». а не когда новые, дурные-придурные, все приходится объяснять. Так что лучше буду, как все, терпеть. Вы отдали тени распоряжения приглядывать за тем, как ведутся работы над моим шасси. Опять вмешалась Зета. Это не типовая задача. Скорее всего, поведенческий сбой как-то связан с этим фактом. Спасибо за информацию. В этот раз благодарность досталась по адресу Синтия. Впрочем, Михаил, конечно, не понял, что именно она имела в виду. А, я то сразу вспомнил её первые шаги в новом теле и феноменальную реакцию инженеров, тех самых, что до последнего проводка и гайки корпус Z это ранее изучили. Занятно, что Тину именно на этом моменте переклинило. Занятно и очень показательно. И абсолютно бесполезно для нас на данный момент. Всё, экспедиция началась. Время сосредоточиться на главном.